Глава шестая. Елена. На удивление, паста, которую сделал Гриша, не просто съедобная, а очень вкусная. Это было понятно еще по запаху, терпкому, но очень аппетитному, когда аромат свежесваренной курицы перемешался с приправами и прочими яствами. Некоторое время молчу, просто с нескрываемым аппетитом жую, что он приготовил. Я и представить не могла, что я настолько голодна, пока не начала есть. Вкусно? Наконец, осторожно интересуется Гриша. «Очень», — говорю, и кусочек курочки вываливается из моего рта, плавно приземлившись мне на штаны. «Ой, насвинячило», — расстроенно добавляю. Выкидываю курочку в мусорку и досадно вздыхаю. Кошусь на Гришу. Обычно в такие моменты он ворчит на меня, что у меня дырявый рот. При этом у него никогда не было предъяв, когда... Ничего страшного, машинка все отстирает. Пожимает он плечами, аккуратно вытершись салфеткой. Неловко как-то вышло. Даже не знаю, что делать. Поэтому тихо, не без удовольствия, доедаю остальное. Спасибо, все было очень вкусно. Благодарю и хвалю повара. Стою из-за стола, не зная, как реагировать на изменения мужа. И самое главное, как долго они будут длиться, к чему еще мне нужно привыкнуть. Мне очень нравится все это, оттого только страшнее. И земля уходит из-под ног, все-таки все привычное исчезло. «Приходи снова, будет еще вкуснее», — улыбается он, — «и оставь тарелки, сам помою». «Точно?» — хмурюсь, откровенно не понимая, что происходит. «Это странно, непривычно, черт возьми, это пугает». «Ну не вечно же тебе все мыть», — пожимает плечами Гриша а затем подхватывает мою тарелку, берет свою и открывает воду. Мои глаза не выдерживают подобных изменений, и я возвращаюсь в спальню. Вернее, я туда в страхе сбегаю. Где-то через 10 минут Гриша присоединяется ко мне, и следующий час мы молча работаем, каждый занят своим делом. Я думаю о сложившейся ситуации, пытаясь понять, почему это все меня так сильно пугает и задевает. «Ой, у меня сейчас созвон будет!» — вздыхает Гриша, прерывая мои нелегкие думы. Мгновенно вздрагиваю, припоминая последнюю ссору. «У Гриши же вечно важные созвоны, а он у нас зарабатывает больше. Значит, это я должна уйти из нашей спальни, если мешает. У меня же ноутбук, я могу выйти из комнаты в любой момент, а у него компьютер!» Эти неприятные слова из раза в раз прокручиваются в моей голове. «Мне уйти?» Осторожно спрашиваю, хотя совершенно не хочется двигаться с места. «Не, созвонюсь по телефону, да и вечером перееду в соседнюю комнату, чтобы у каждого из нас было свое рабочее пространство. Ты права, это безумие, что мы работаем в одной комнате». Поднимаю на него удивленный взгляд. «Мы ведь не коллеги, а муж и жена». Гриша совершенно спокоен. Я давно предлагал ему разъехаться работать по разным комнатам, Но он вечно придумывал новые отговорки, среди которых была одна ключевая мысль. «Мы же семья, мы не можем мешать друг другу!» Подхожу к Грише, трогаю его за лоб, вроде не горячий. Может, это я схожу с ума? «Ты чего?» — удивляется он, проникновенно глядя на меня. «Да вот, хотела проверить, нет ли у тебя жара. А то вроде бы и ты, а вроде и нет. Я не знаю, чему уже верить. Ехидничаю, но сейчас это мой единственный способ защититься». «Ах так!» — Гриша неожиданно ловит меня, прижимает к себе и целует. Вздрагиваю, потому что не ожидаю такого поворота событий. Первым порывом становится желание дать Грише хорошую пощечину, но я почему-то сдерживаюсь, а затем и вовсе отвечаю Грише на его поцелуй. К сожалению, он мне не чужой, а тело моментально реагирует на прикосновение столь желанного мужчины. «Блин, вот ведь называется отвыкать начала!» Его губы мягкие, сладкие, еще пропитанные в пасти, касаются моих губ, властно подчиняя меня себе. Его руки горячие, обжигают кожу на талии. Чувствую мощнейшее желание, которое разгорается во мне, и я ничего не могу с этим поделать. Его руки все ниже, и я себя останавливаю, торможу, чтобы потом не сожалеть. Отстраняюсь, хоть и мне так сильно этого не хочется». «Извини, если перешел границы дозволенного. Ты сегодня особенно сильно сводишь с ума». Гриша осторожничает. Он, как и всегда, ловит мое настроение и понимает, что сейчас не время. ни рано, ни поздно. Просто не время. «Да не стоило», — бросаю я, вытирая губы. Ощущаю, как они опухли и жаждут продолжения. «Да я и сама этого хочу, но не могу себе позволить. Я запуталась и не знаю, что делать дальше. Ухожу на балкон, прячусь. Хочу остыть и рационально подумать. Не в силах спорить с собой или общаться с Гришей. Слишком много событий за короткие три дня. Я ведь так не выдержу и проиграю спор. И так ли мне хочется его выиграть? Может, но ну его все эти глупости? Отбрасываю все неприятные мысли, позволяю себе немного расслабиться. Край муха слышу, что Гриша уходит и созванивается с коллегами в соседней комнате. Качаю головой. Почему нельзя было услышать меня раньше? Сразу. Почему он осознал, что и в каких моментах делал мне больно, только когда я решила уйти? Почему он делает это сейчас, когда мне уже не надо? Когда немного остываю, возвращаюсь за ноутбук и доделываю те дела, что не успела за день. Минус удаленки. Работа не всегда бывает до шести. Зачастую приходится дорабатывать. Гриша возвращается, разбирает свой компьютер и перетаскивает его вместе со столом. Он пыхтит, но не просит помощи. Стараюсь не лезть, чтобы не попасть под горячую руку. Если она вообще горячая. Наконец муж полностью перетаскивает стол и технику в соседнюю комнату. Смотрю на пустующее место и вздыхаю. Как-то даже от того, что он переехал в соседнюю комнату, стало грустно на душе. Заканчиваю работу и захлопываю ноутбук. Устала за день от работы, ненужных переживаний и прочих дребедений. Падаю на кровать, и ко мне приходит беляж. Ему почему-то кажется, что мои ноги – самая лучшая игрушка. С утра были волосы. Не спорю с ним, лишь наблюдаю. Неожиданно в спальню заходит Гриша. Он воровато улыбается и интересуется. «Лен, не хочешь сходить прогуляться?» «Да его днем с огнем не вытащишь из дома. Это он сейчас серьезно?» Смотрю на Гришу и не знаю, как реагировать на его предложение, так и на его новое поведение. Что стало причиной изменений? Не мог же человек встать с утра, не той ноги, и измениться? Или он это раньше не той ноги вставал, а сейчас случайно встал стой? Что-то тут не так. Ну что? И как это узнать? «Ты чего зависла, дорогая?» — усмехается он, и я пожимаю плечами. Я действительно не знаю, что ему ответить. Ну, я же не кусаюсь, тем более несколько лет назад ты сама добровольно вышла замуж. Потому что я тебя любила и не замечала твои косяки. А когда мы начали жить не просто вместе, но и работать в одной комнате, наружу повылазила вся дрянь, фыркую, устроившись поудобнее. И не надо говорить, что ты резко изменился. Скорее всего, ты просто делаешь все, чтобы меня задобрить. А как только я скажу, что мы не разводимся, все сразу вернется на круги своя. Вываливаю всю тираду сразу. Мгновенно жалею, что вообще это произношу. Говорю то, что меня гложет. Делюсь тем, что у меня на душе. Гриша же абсолютно спокоен, а затем выдает короткое. Ты совершенно права. Эту фразу слышу чуть ли не впервые, но так часто за день, что удивленно смотрю на мужчину. Я что? Трудно поверить, что кто-то резко извинился. Вдруг я действительно не изменился, а как только ты изменишь решение, вновь стану домашним тираном. На такой выпад мне совершенно нечего ответить. Так и сижу с открытым ртом и молчу, уставившись на него. Но я ведь ни разу не называла его тираном. В любом случае я пойду прогуляюсь. Если хочешь, пошли со мной. Не хочешь, оставайся в четырех стенах. После чего он демонстративно подходит к шкафу, выуживает оттуда джинсовые бриджи и спокойно так переодевается при мне, демонстрируя свое обнаженное тело. «Может, переоденешься в другой комнате?» Ворчу и отворачиваюсь. «Совершенно не хочу наблюдать за демонстрацией красоты, что пряталась под одеждой. Вот ведь дьявол, демон-искуситель, соблазнитель!» «А чего ты там не видела? И чего мне стесняться?» Пожимает он плечами. «И совершенно прав. Нечем возразить?» «Черт бы тебя подрал!» Бурчу и встаю. «Выйди из комнаты. Я переоденусь. Тоже прогуляюсь. Воздухом надо все-таки подышать. А одной мне совершенно не хочется». «Как скажешь!» — кивает Гриша, и я вижу на его лице улыбку победителя. «Ну уж нет, русские так просто не сдаются. А это всего лишь третий день, Григорий. Я выведу тебя на чистую воду и узнаю, кто тебе раздает мощные советы по изменению». Лезу в шкаф, и на глаза попадается короткое платье, которое я почти не надевала. Каждый раз почти бывший муж требовал не надевать его. Слишком короткое. Интересно, что он скажет сейчас, будет ворчать или... Понимаю, что не стоит, но мне уже хочется протестировать границы. Нагло выскальзываю в коридор в обтягивающем платье, наблюдаю за реакцией Гриши. Тот смотрит на меня пожирающим взглядом, но в глазах нет ни капли злости. Нет, походу, это параллельная реальность. Решила меня напоследок пособлазнять? Усмехается он, не сводя с меня глаз. От этого по коже бегут мурашки, и я пытаюсь отогнать в сторону любые провокационные мысли. — Напоследок, — кокетливо улыбаюсь, надевая каблуки, — специально наклоняюсь так, чтобы мою упругую задницу было хорошо видно с высоты глаз муженька. — Ну это ты хочешь развестись? — пожимает парень плечами и открывает передо мной дверь. — Не говорю ему, что я еще ничего не решила. Бурчу про себя, что три дня назад решение было четким и казалось таким правильным, а сейчас... А сейчас я не знала, что чувствую, как героиня сериала 2010-х, ей-богу. Только она не знала, что чувствует к двум братьям-вампирам, а я к одному еще некогда очень любимому мужу. Дилемма, право. Выхожу и слышу, как Гриша выходит следом и закрывает за нами дверь. Дефилирую по лестнице, надеясь, что муженек разглядывает симпатичные виды сзади. «На лифт, я так понимаю, ты не хочешь?» – слышу усмешку в его голосе. А зачем? Мы же гулять пошли, фыркую в ответ, поправляя свои волосы. Мужчины же любят гладкие, длинные волосы. Выходим на улицу, и я от удовольствия закрываю глаза. Солнце печет мой лоб, а приятный ветерок обдувает тело. Какой же кайф, хоть иногда выбираться из дома. Ты хочешь здесь прогуляться или в какой-нибудь парк съездить? Гриша отрывает меня от моей маленькой медитации и трясет ключами перед лицом. А разница? Бурчу я потому что весь кайф обломал. «Ну, ты в таком сексуальном наряде», скидываю левую бровь, «каком?» «Думаю, ты бы хотела покрасоваться в парке каком-нибудь перед другими. Ну, и ты знаешь, в парке можно купить всякие вкусности». Отшатнулась от неожиданности, еле удержавшись от фразы, «Ты же против всяких вкусняшек, они же вредные». Устояла, промолчала. «Я надевала это платье всегда, чтобы порадовать тебя, чтобы тебе это понравилось а ты до сих пор считаешь, что я хочу привлечь чей-то чужой взгляд?» Вновь начинаю агриться и скрещиваю руки на груди. «Спасибо, конечно, мне очень нравится, но ты ни разу не спросила у меня, нравится ли мне это или нет», — мгновенно отвечает он с обидой в голосе. Ну да ладно». «Застываю. Я ведь не думала об этом в таком ключе». Так и подмывает спросить, почему это могло и ему не понравиться. «Но молчу. Не хочу ссориться публично на улице». «А знаешь, поехали!» — усмехаюсь я и иду к машине. «Раз уж нам осталось прожить двадцать с небольшим дней вместе, то зачем ссориться? Пора начать получать удовольствие. А там, может, это временное перерастет в постоянное». Мы садимся в машину и доезжаем до ближайшего парка. Удивительно, но Гриша открывает дверь, и я выхожу из машины, коротко кивнув. «Ты решил стать джентльменом?» — усмехаюсь, подколов любимого. Всегда им был, тем более перед моей леди, фыркую, услышав эти слова, потому что в последний раз таким заботливым и вежливым он был до замужества. Тем более на свидании. Это свидание? Удивляюсь я, мгновенно проглотив все извительные и фразочки. А что это, по-твоему, парирует он? Надуваю губы и не реагирую. Каждый раз, когда я расценивала совместную вылазку куда-то как свидание, Гриша обесценивал мое желание, говоря, что у замужних не бывает свиданий. Мы и так официально вместе. Всегда. А мне хотелось чего-то магического, приятного, волнующего. И если всего лишь мысль о свидании доставляла мне радость, то почему меня постоянно лишали лакомого кусочка? Но я выше него и не буду напоминать об этом досадном и неприятном недоразумении. Вместо этого иду по парку, цокая каблуками, наслаждаясь свежим воздухом и солнышком, что греет мое лицо. Эй, девушка, окрикивает меня незнакомец, отлично выглядишь. Не знакомлюсь, зло бросаю я. Совершенно не хочу проблем, а эти мужланы, которые решают о статусе девушки по ее одежде, как одна большая неприятность. Иногда хочется надеть паранжу, но есть шанс напороться на некоторых верующих, кем я не являлась. А по наряду и не скажешь. Да и выглядишь так, словно хотела привлечь внимание. Не отстает он. Чего ты такая грубая? Одна остаться хочешь? Точно не с тобой. Отталкиваю его от себя и, кажется, совершаю ошибку, потому что мужик злится. Так, руки убрал. Слышу голос Гриши и облегченно выдыхаю. А тебе чего надо, урод? Незнакомец срывается на моего мужа, и я останавливаюсь, оборачиваясь. Мы просто поссорились с любимой, она вредничает. «Ты никак не можешь поссориться с любимой, потому что это моя жена», — буквально рычит Гриша. «Я только машину закрыл, буквально на секунду отвернулся, а всякая шваль типа тебя уже руки распустила». Шваль, оценив мускулистость моего мужа, а также свою беспомощность, решает по-быстрому свалить. Ни в чем не виню его и выдыхаю, потому что рядом с Гришей как-то спокойнее. «Ни на секунду нельзя тебя оставить, улыбается он. Именно поэтому я и не хотел, чтобы ты надевала это платье. Я покупала его тогда исключительно для себя и для тебя. Ни разу не надевала без тебя, если ты не заметил. Фыркаю и улыбаюсь. Спасибо, что защитил. Да, я красавица. Цени это, пока я рядом. Гриша кивает и обхватывает меня за талию. Сегодня я не сопротивляюсь его прикосновениям. Они помогают снять нервное напряжение, и это, черт возьми, бесит.